Пригласительные извещения представляли собой сложное и богатейшее сооружение из веленевой бумаги, великолепного бристольского картона, высококачественного целлофана и стальных пружин. Это были толстые альбомы, напыщенный текст которых извещал адресата о том, что его имеют честь пригласить и что он имеет честь быть приглашенным. Но в последнюю минуту гостеприимный фактор, как видно, усомнился в том, поймут ли его.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 На нем были вечные парусиновые штаны и кожаная голливудская курточка. Продавая газеты, Дарование вопило так, что хотелось умереть, чтобы не слышать этих страшных звуков. Скорее бы он уже заработал свои миллионы и успокоился. Но через два дня уважаемый мальчик и все его товарищи газетчики завизжали еще сильнее. Какая-то довольно известная к и н о а к т р и с а была найдена мертвой в своем автомобиле. Ее загадочная смерть была сенсацией целых четыре или пять дней. Херстовский Экзаменер только этим и занимался. Однако еще страшнее, чем отчаянные продавцы газет, оказалась к р о т к а я женщина, стоявшая против наших окон. На ней был мундир Армии Спасения, черный капор с широкими лентами завязанными на подбородке и черный сатиновый балахон. С самого утра она у с т а н а в л и в а л а на углу деревянный т р е н о ж н и к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 Лишь бы прекратился звон колокольчика, доводивший нас до бешенства. Но о с т а н а в л и в а л а мысль о том, что женщина, обрадованная успехом сбора пожертвований, начнет приходить на наш угол еще раньше, а уходить еще позже. Из всех виденных нами рекламных приемов, из всех способов навязывания, напоминания и убеждения колокольчик показался нам наиболее убедительным и верным. В самом деле, зачем просить, доказывать, уговаривать? Всего этого не надо. Надо звонить в колокольчик. Звонить день, неделю, год. Звонить до тех пор, пока обессилевший, замученный звоном, доведенный до галлюцинаций житель не отдаст своих десяти центов. Через несколько дней нам стало легче. Мы начали осматривать киностудии.